Глава шестая. Алина. Мне было тяжело смотреть, как Артём изводит себя. Он не находил себе места. Пообщался с десятками адвокатов, но всё тщетно. Нужно установить отцовство, но без согласия матери это сделать невозможно. И даже если пойти незаконным путём, анализ не будет принят судом. Как я и говорила, нужно договариваться мирно. Засвистел чайник, и я вздрогнула. Сделала себе бокал крепкого кофе. Последние недели меня мучает страшная бессонница. Переживания мужа не дают покоя и мне. Я понимаю его, как никто другой. Потерявший семью в детстве, Тёма не мог допустить, чтобы его ребёнок рос без отца. Даже одна такая мысль невыносима для него. И неважно, что девочка, возможно, считает другого человека своим папой. Родной есть родной, тем более он безумно желает участвовать в её жизни. Притащил вчера домой двухметрового плюшевого медведя и сказал, что обязательно подарит его дочке. И плевать, сколько времени придётся ждать. Я не сомневаюсь, что он будет замечательным папой. И мог бы уже им быть, если бы не моя ошибка. С каждым днём мне становится всё сложнее держать в себе эту тайну. Когда-то, много лет назад, я поклялась себе, что не буду думать об этом, но как ни старалась, сейчас не могла. Мне не даёт покоя мысль о том, как бы сложилась наша жизнь, если бы я сохранила тогда ребёнка. Возможно, того, что происходит сейчас, не было бы никогда, не было бы Сони. Порой мне казалось, что было бы лучше, если бы Артём не встречал её никогда. Это бы упростило всем нам жизнь. Я понимаю, что это эгоизм, и гоню прочь эти мысли, ведь самую большую ошибку совершила я. Я не могла смотреть в глаза Артему, меня жутко мучила совесть. Моя ложь стояла между нами бетонной стеной. Тайна, которую я скрывала столько лет даже от самой себя, сейчас разрушала меня по крупицам. Я очень хотела рассказать Тёме о том, что наделала, и снять со своих плеч этот груз, но даже представить не могла, как это сделать. Сможет ли он простить меня, сможет ли понять. Хотя я сама не могу понять себя. Артём тем более не простит моего предательства, ведь я предала любовь, убив нашу крошку, часть его и меня, соединившуюся воедино во мне. И нет страшнее предательства». Нет тяжелее греха, чем погубить невинное дитя. Я должна рассказать всё Артёму, иначе просто сойду с ума и будь что будет. Если не простит, значит это моё наказание за содеянное. Хочется уехать на некоторое время. Необходимо всё обдумать, решить, как раскрыть тайну любимому, и самое главное — понять, как я смогу жить без него, и представить страшно. Думая об этом, о будущем без Тёмы я вижу только мрак впереди. Господи, пусть он простит меня. Только я забронировала билет, как мне позвонили. Когда я ездила в детский дом, где рос Артём, оставила номер Татьяне Григорьевне, уборщице, которая в своё время помогала Тёме, и сказала, если что понадобится, пусть позвонит. Она очень хорошая женщина, сейчас такие редко встречаются. И она позвонила. Я не сразу поняла, кто это, ведь видела её очень давно. Когда мы ездили с Тёмой в детский дом, она была в отпуске. Она рассказала, что месяц назад Артёма искала какая-то женщина. Тогда Татьяна Григорьевна позвонила мне, но не смогла дозвониться. Когда спросила, что за женщина, и она ответила «мама Артёма», я просто остолбенела. «Как его мама?» Дрогнувшим голосом переспросила я, находясь в глубоком шоке. «Вот и я так спросила», — ответила растерянная женщина. «Мне сказали, что его мама умерла. Она же сказала, что долго пролежала в коме, а очнувшись, ничего не могла вспомнить, даже кто она». Когда ее выписали из больницы, бедолага не знала, куда идти, и добрые люди посоветовали ей податься в монастырь. Все эти годы она жила при нём, и только два года назад, после падения, к ней понемногу начала возвращаться память. «Не может такого быть», — прошептала я сама себе. «Не знаю, дочка, не знаю». Вздохнула Татьяна Григорьевна. Но я поверила ей, уж дюжа она измучена. И рассказывала искренне, «А я за столько лет людей насквозь вижу» а она оставила какие-нибудь контакты. Все еще не веря в услышанное, спросила я. Телефона у нее нет, а адрес монастыря оставила. Записывай. Я дрожащими пальцами записала адрес. Большое вам спасибо. Неужели это правда, и мама Тёмы жива? Уму непостижимо спустя столько лет. Нужно срочно позвонить Артему, хотя нет. Я не знаю, как он отнесется. А если это какая-нибудь ошибка, зачем ему новые переживания? Как же быть? Я должна выяснить сначала все сама. И если это правда, тогда уже рассказать Артему». Даже в голове не укладывается. Почти 30 лет женщина не могла вспомнить сына. Словно сюжет какого-то фильма. Даже представить не могу, что будет с Темой, когда он узнает» как снег на голову в июле. Как же я хочу, чтобы это было правдой. Ведь обрести родного человека даже спустя столько лет — это большое счастье. Не просто родного, а маму. Тем более для Артёма, у которого никогда не было семьи. Думаю, эта новость перевернёт всю его жизнь. В последнее время у него и так одни потрясения. Завтра с утра поеду в монастырь и поговорю с мамой Артёма. Нужно всё разузнать, пока он не вернулся из Москвы. Надеюсь, он приедет с хорошей новостью и сможет договориться с Соней. Мне очень хочется, чтобы в его жизни всё наладилось, чтобы у нас тоже всё было хорошо. С последней новостью я отодвинула все свои переживания на второй план. Нет, на моей душе не стало легче, просто я старалась думать о маме Артёма. Бедная женщина сколько пережила, прожила полжизни, не зная, кто она, не помня своего единственного сына. Даже представить тяжело, что она почувствовала, когда вспомнила всё. Я занесла адрес в навигатор. Монастырь находился за городом, недалеко от Санкт-Петербурга. Странное ощущение не покидало меня. Я просто не знала, чего ждать. Что скажу женщине, потерявшей семью 30 лет назад? Когда она последний раз видела Тёму, ему было три, а сейчас почти тридцать три. Я знаю, что жалость — не самое достойное чувство, но всё же мне безумно жаль эту несчастную женщину. Мой автомобиль свернул с главной дороги и ещё десятки метров асфальта, и машина съехала на бездорожье. Навигатор показывал, что я почти на месте. Только вот я не видела нигде здания монастыря. Плюс полкилометра, и вдали заблестели купола храма. Припарковала машину недалеко от забора и не смело направилась к воротам. Как же я давно не была в церкви, больше десяти лет. А стоило бы посетить раньше. Подошла к воротам и перекрестилась. «Боженька, пусть мои надежды оправдаются. Пусть Артём обретёт маму».